Густой туман стелился по земле. Прохладный воздух был полон ароматов разнотравья. Полыни, лаванды, мяты, розмарина, кипрея и еще чего-то мне неведомого. К ним примешивался легкий запах дыма, который поднимался из трубы ближайшего дома. Помимо вполне привычных запахов, в воздухе витали и совершенно странное и дурманищие. От некоторых кружилась голова. От других перед глазами начинали мелькать цветные мушки. Ароматы сладкие, терпкие, дымные. Одновременный свежий запах хвои, настоянный на спирту. И пряный аромат кофе, смешанный с запахом свежей выпечки. Запах дыма от костра, приправленный ароматом корицы, имбиря и гвоздики. Соленого моря. В эту гармонию вклинивался едкий смрад горелой пластмассы, бензины и крови. Кровь смешалась с потом, сигаретным дымом, опилками и пылью. Откровенно говоря, выскользнуть из поместья князя оказалось несложно. Я предпочла прислушаться к его совету и не выходить в коридоры. Надела оставленную мне светлую блузу с пышным жабу и не менее пышную черную драпированную юбку. Накинула плащ расшитые шелковыми шнурами и лентами, распахнула окно и, проявив гибкость и аккуратность, выбралась из заточения на улицу. Надела капюшон, оглянулась на высящиеся готические стены из темного кирпича и, поскорее миновав небольшой сад, вскрылась закованная оградой дома князя. Первоначально итоговой точки моего побега не было. Шла по мощеной улице прислушиваясь к доносящемуся шуму, и постепенно вышла, как мне показалось, в торговый квартал. Я понимала, почему бесцельно сбежала. Где-то на грани сознания хотела верить, что присущая моей семье удача в нижнем мире никуда не делась, что всё самостоятельно станет на свои места, что я случайно не случайно столкнусь с нужными людьми и получу нужную информацию и ответы. Слишком привыкла к благосклонности фортуны и внезапно столкнулась с необходимостью прилагать усилия к осуществлению задуманного. Я боялась, что алый плащ сделает меня ярким приметным пятном для окружающих. Но оказавшись среди шумных улиц нигде, поняла, чем ярче и страннее мой наряд, тем меньше внимания я привлекала. Хотя архитектура и многие обитатели здешних мест носили явный отпечаток стиля викторианской готики, но нигде представлял собой настоящий плавильный котел разношерстных типажей и эпох. Когда мне впервые встретился высокий мужчина с головой шакала, я почти вскрикнула. Чудом лишь держалась, почти жадно разглядывая его издали. А затем пригляделась и на несколько мгновений потеряла всякую способность даже думать. На улице разгуливали и средневековые рыцари, и викинги, и гоблины, точно сошедшие с жутковатых картинок старых книг, и существа, напоминающие ни то эльфов, ни то фей. Призрачные тени, милые зверьки, походившие на дракончиков, и поистине пугающие твари — Среди последних были и полупрозрачные духи с неестественно длинными конечностями и зашитыми ртами, что сидели на крышах домов. И огромная минотавры с клыками и в чешуе, созданные точно из костей мяса и стоявшие наперевес с поношенными секирами у лавки винами. И человекоподобные химеры с когтистыми лапами. Твари с перепончатыми крыльями, подобные гигантским летучим мышам крылатые змей, существа с щупальцеобразными руками и мордочками, похожими то ли на человеческие, то ли на звериные. Сущности, походившие на египетских богов и римских богинь, на японских духов и европейских монстров. Трехголовый пес лениво наблюдал за происходящим из темноты подворотни, а рядом с ним, в тени, прятались другие, еще более странные силуэты. Неподалеку ведьма намешивала эликсиры на продажу. Два пьяных мужичка сидели на открытой веранде кабака и перекидывали кости с напоминавшим барона субботу мужчиной. Кинокефалы с животными и птичьими головами, вплетенные в толпу, подпевали музыкальному оркестру, что беспорядочно играл на возвышенной площадке среди ярмарочных палаток и навесов. В центре площади возвышался помост с высокой судейской трибуной. Камень на моей шее привычно уже пульсировал, практически вынуждаясь притупленным принятием поглядывать по сторонам. Шумная улица полна голосов. Достаточно скоро стало ясно, что каждый друг друга понимал, даже если речь лилась на разных языках. Заключались сделки, разыгрывались пари. Споры, смех, выкрики, песни, спешные разговоры и мелодичные беседы. И хоть мне было неизвестно, о чём говорили, но казалось, будто слышу каждый из голосов, слышу, как говорят вокруг. Серое однотонное небо, влажный воздух, лёгкие порывы ветра, город, похожий на сотню тысяч таких же городов и в тот же миг абсолютно уникальный и запоминающийся все собралось здесь воедино и исчезло в нигде. Ощущение словно очутилось в чудной истории, на страницах отцовских книг, но не знала ее завершения. Слишком много деталей, слишком много образов, которые не давали собрать картинку воедино. Не хватало каких-то кусочков, чтобы увидеть все смутные воспоминания. Только тогда мне вдруг подумалось, Не слишком ли дорогую цену заплатила князю за скудный пересказ? Не обманул ли он меня? В тот ночной миг, когда сознание бросило меня в тараканье бега по обрывкам памяти, перед глазами всплывал и образ князя, и образы диковинных существ. Словно значительно больше затерлось в воспоминаниях, нежели хаос поведал. Я была почти уверена, что и князь бывал в моих покоях чаще, И мифологических тварей встречала значительно больше. И знания, мои собственные, о потустороннем были шире. Нельзя ведь на один лишь амулет списывать мое спокойствие. Все ведь казалось знакомым, привычным, родным. А правило выбившуюся прядь волос из тугой прически натянула капюшон сильнее, чтобы скрыл лицо. Липкий страх пульсировал кровью под кожей. Но я продвигалась мимо существ к центру площади, смотря по сторонам и не веря до конца глазам. Пейзаж, как во снах. Меня не бывало в этом месте. Чужое, совершенно чужое. Но почему же душу разрывала воющая тоска, невидимкой мимо людей и нелюдей, бесшумным призраком мимо торговых рядов и работающих заведений, пабы, ресторанчики, казино и бордели. Ароматы еды напомнили о том, что давно ничего не ела. Живот болезненно скрутило. Остановилось у одного из прилавков. Мясные рулетки, разные виды сыра, орехи, фрукты, хлеб. В глазах рябило от бесконечного разнообразия товаров. Среди стеклянных баночек с паштетами и еще чем-то странным и отталкивающим на вид были разложены на подносах печеные насекомые. В отдалении, в закрытом шкафчике, стояли прозрачные склянки с дымной жидкостью. Этикетки гласили «Амбросия» и «Амрита». «Леди желает что-нибудь приобрести?» Торговец в бархатном кафтане задорно подмигнул. «Чего хотите? О цене договоримся. Чем предпочитаете расплачиваться?» А у меня за душой ни цента, ни рубля, ни золотой монет. «Абсолютно ничего, кроме голода. Я просто смотрю. Благодарю». «О, нет-нет, юная леди! Выбирай, я хочу тебя угостить!» Внезапно из толпы вынырнул Исраэль. Улыбаясь искренне светло, он приблизился ко мне. Деловито кивнул торговцу, сделал небольшой поклон проходящей мимо женщине, походивший на оживший портрет нидерландских живописцев XV века. «Или, может быть, мне выбрать на свой вкус?» — спросил он, почувствовав мое замешательство. Я кивнула, улыбнулась одинаково фальшиво и ему, и торговцу. Совсем скоро сидела с Исраэлем в отдалении. Кованая беседка... Откуда открывался вид с одной стороны на теряющиеся в тумане базальтова серые тихие воды, омывающие нигде, с другой — на готический город, укутанный в густую занавесь дымки. Все находящееся выше второго этажа зданий скрывалось в перламутрово-ежевичной плотной вуале. Очертания крыш размыты полумраком. «Здесь не всегда так туманно», — проговорил израиль с удовольствием уплетая печеных жуков. От их вида даже голод пропал. Но благо, для меня внезапный гость приобрел куда менее экстравагантную пищу. На тарелке лежали крупные спелые финики. На коленях покоилась склянка с искрящимся дымом. Амбросия. Видимо, сама погода бастует против происходящей борьбы в вакууме. Интересно а на Шуан на эти бойни тоже влияние оказывают. Забавно было бы посмотреть на реакцию Верховных. Их окружающее давно уже не менялось. Ох, помню времена, когда лодыжки мои упирались в землю, а голова тянулась к самому небу. Давно как-то было. Ох, да даже полета уже не вспомню. Лишили и роды изгнали. Слова Исраэля доносились до сознания бессвязными отрывками. Я и не пыталась вникнуть. Стоило ли задавать свои вопросы? Что он здесь делает? Что он представляет собой? Оникс холодил. Цепочка же и кусалась, доставляя дикую боль нежной коже шеи. Жуки хрустели на зубах Исраэля. Я чувствовала, как внутренности скрутило в тугой узел. Перед глазами поплыли круги. В ушах зазвенело. Согнулась пополам. И мне показалось, что горло сжимают тисками. Выпрямилась, чудом только избежав тошноты. Сняла крышку с амбросии, вдохнула терпкий аромат. Слегка напоминающий мяту и мелиссу. Аккуратно пригубила дымную жидкость. На вкус ее даже вполне возможно назвать приятной. По телу расползлось тепло и уже в следующий миг ощутила прилив сил и энергии. Даже тошнота и головная боль прошли. «Хм... Тебе уже... Дали здесь имя?» Неловкий вопрос Исраэля вывел из оцепенения. «Да, заблудшая». Мужчина, поджав губы, пожал плечами. Мол, странно, но понятно. «А как к вам обращаться?» «Ко мне можешь обращаться по имени. Мои нити с вакуумом давно разорваны, и я здесь призрак. Откровенно говоря, заблудшее. Мне и появляться здесь нельзя». И, предугадав последующий вопрос, тот же продолжил. «Давно с твоим отцом знаком. Тебя ребенком помню. Помочь хотел. Когда неразбериха с ритуалом началась, я сразу понял, что тебя используют. Думал, правда, только всадники схватились. А оказалось, еще и хаос тут как тут. Мне сразу бы понять, что неспроста все в моей земной жизни кубарем пошло, да и в городке волнения начались. Но он достаточно умен и хитер, и вполне способен оставаться незаметным для необходимых ему лиц, так что... Мужчина пожал плечами том я тебе в любом случае прямо ничего сказать не мог только направить подсказать поспособствовать вы не предоставили мне самое нужное записи отца когда понял что всадники пытаются помешать тебе попасть в вакуум я был просто вынужден ан Заблудшая. твое предназначение очутиться здесь твоя мать не зря оставила тебе кулон Внутри меня похолодело. «Не зря рассказывала о нашем мире. Может, ты не помнишь этого сейчас, но воспоминания вернутся». «Не вернутся». Отозвалась безэмоционально, а про себя добавила. Я продала их за быструю информацию. «Ну, подспудно ты все равно знакома со здешними устоями и жителями. Может, не вспомнишь в деталях, ладно?» «Но для тебя этот мир не чужой. Тебя с детства готовили отправиться сюда, дорогое дитя». Исраэль осторожно дотронулся до моей руки. «Григорий Павлович в твою помощь верил». «Судя по всему, мой отец, наоборот, старался сделать все, чтобы сюда не попало». «Тебе такое князь наговорил». На мой недоуменный взгляд Исраэль лишь покачал головой. Многое в вакууме перерождается. Не только нижний мир перемалывают перемены. Больше тебе скажу. Все, что происходит внизу, он многозначительно помолчал. Берет свое начало отсюда. Не доверяй никому. Судьба тебе дар оставила. Многие захотят им воспользоваться. Особенно всадникам, не верь. Они ведут за собой апокалипсис. Нельзя, чтобы дар попал в их руки. «А отца спаси! Душа его не заслуживает нашего Тартара. мира теней Кулон, что на шее твоей, найти путь поможет. Дождись, пока небеса забагровеют. Знаком будет, что ход между мирами открылся. Заберешь отца, и через мост вернетесь домой». «Мост?» В голове всплыли строки, что совсем недавно казались лишенными всякого смысла. Мост между мирами, между жизнью и смертью. То место нигде, средь ветвей. Нахмурилась. Две души ищут друг друга в мире теней. Может, не пропала до конца моя удача? Но не успела и вопросы задать, как внезапный шум на площади привлек всеобщее внимание. Мы с Исраэлем синхронно обернулись. Неразбериха, толкучка, громкие возмущенные голоса. «Очистить площадь! Сию секунду очистить площадь!» И в эту же секунду ощутила холод. Ини пополз по камню дороги. Изо ртов повалил пар. Дыхание смерти, физически ощутимое, нагнало оглушающую панику. Заставило каждого замереть на долю мгновения. Шум толпы покорно затих. «Еще секунда!» и холод исчез так же внезапно, как и появился. Но следом над головами толпы на площади взметнулся обогренный меч, как знамя, как предвестие, как предостережение. В тот же миг толпа ахнула, словно от боли, и тут же загалдела еще громче, чем прежде. Вокруг все задвигалось, зашевелилось. Я увидела, что не люди кинулись к дверям домов, к проулкам, ведущим прочь от площади. Остались, очевидно, или слишком молодые, или слишком пьяные, или слишком смелые, чтобы бежать. Побледневший Исраэль пригнулся, бросил на меня испуганный взгляд. «Уходи, заблудшая! Вернись к князю! Набери сил, а потом направляйся в Тартар! Вызвали отца! Напиши себе новую жизнь! Встретимся потом! Не говори обо мне никому, иначе лишусь жизни!» «Избегай всадников, не верим!» «Обекульпа эст ими пэна суббэсэдэвет!» Мужской голос громовым раскатом пронесся по площади, сминая голоса и шум, поглощая их отзвуками кровавой бойни. «Беги же, дитя!» И я побежала рванула следом за покидающими ярмарку людьми в слепой надежде затеряться в пестрой толпе. Семихвостая лисица выскочила передо мной, чуть не сшибая с ног. Я пошатнулась, нечаянно задела бледного мужчину с неестественно вытянутым лицом и впалыми глазами. «Торпис фуга мордис, эст омни морде байор!» Женский шепот, прокатившийся по округе, ударил по ушам и оглушил. Секундная дезориентация, а следом — бег на пределе сил и возможностей. Я бежала, почти задыхаясь. Волосы выбились из тугой прически, плащ развивался за спиной. Шум остался позади. Смутно помню, как миновала улицы и не заплутала в тёмных туманных поворотах. Здания нависали, сковывали, но мной двигало внутреннее иррациональное знание пути. Желтый свет, льющийся из окон и укутывающий фонари, служил маяком. Я достаточно быстро оказалась одна. Не смогла бы ни тогда, ни после объяснить, куда подевалась остальная толпа. Просто в один миг брусчатка вывела меня к саду. За ветвистыми деревьями проглядывалось очертание особняка князя. Двери распахнули передо мной невидимые стражники, и я вбежала в тёмный холл, не сомневаясь ни секунды. Сердце клокотало где-то в горле. Тепло, льющееся из кулона, приводило в чувство. Оглянулась. Помещение украшено большим количеством алых роз, свечами, горящими тихо и ровно, и на душе стало даже спокойнее от умиротворения. «Может, мои пропажи и не заметили?» Князь обещал искать лазейку переправить меня в прежний мир. Никто не кинулся на поиски, когда я была на площади. Сейчас никто не встречал. Может, я вернусь в комнату и даже не заикнусь хаосу о том, что покидала дом. Но тут же в голове мелькнула и следующая мысль. А как я найду свою комнату? Не заблужусь ли в коридорах? Внутренним порывом сняла кулон с шеи. Внимательно рассмотрела его. Покрутила в руках, мысленно обратилась к Господу, попросила прощения и, сжав камень в руке, взмолилась о помощи. «Пусть укажет путь сейчас!» Не надеялась, не верила, но желала каждой частичкой себя, чтобы чудный кулон повел меня правильной дорогой. И он повел. Камень, еще секунду назад висящий на цепочке грузиком, вдруг потянулся в сторону. Коридор. Поворот. Анфилада темных залов по одну сторону, по другую — пустота. Залы уходили вглубь, в темноту. Звенящая тишина и леденящие ощущение чужого взгляда на спине. Оглянулась. Никого. Из пустоты донеслись пугающие звуки, как будто кто-то большой и сильный колотил в невидимые стены. Шуршание, потрескивание, а потому, уже не раздумывая, шагнула в первый зал анфилады. Что-то неведомое скользнуло в помещение за мной. Вновь резко оглянулась. Тихо. Пустынно. Вперед. И дальше. Еще дальше. Не останавливаться, идти, не оборачиваться. Дойти. Выйти. Дверь в конце коридора. Открыла. Прошла. Закрыла. Снова коридор. Стены, стены, стены. Тупик. Темный зал. Тишина. Ледяное чувство опасности. Глаза. Они смотрели на меня. Из темноты. Сзади. Впереди. Обернулось. Никого. Нет. Там опять кто-то есть. Кто-то... За спиной. обернулась Нет никого. Только тишина. Страх, страх, страх. Краем глаза увидела слева свет. И хоть камень вел дальше во тьму, Бросилась через коридор в освещенный зал. На долю мгновения ощутила, как холодные длинные пальцы скользнули по моей коже в попытке утащить во мрак пустоты. Но я выскользнула, вырвалась и, практически задыхаясь, вбежала в светлое помещение. Я не сразу поняла, что в зале сидят. По правде говоря, только позже узнала, что и бурную дискуссию не слышала. Да и мрачной анфилады коридоров с призраками не было. И ход в бездну мне лишь почудился, в том месте, по крайней мере. Я вошла в двери поместья, миновала коридор, и, немного не дойдя до лестницы на второй этаж, бросилась в бордовую гостиную, щедро украшенную розами, зеркалами и позолотой. Но узнала об игре воображения позже, значительно позже. Князь. Меревший гостиную шагами, так и замер на месте. Его собеседница, полулежащая на софе женщина, удивленно вскинула брови. Тяжелое молчание продлилось всего несколько секунд. Для меня же это дрожащее ожидание стало утонченной пыткой. «Как ты посмела уйти?» Отчеканил князь холодно и пугающе спокойно. Я не могла отвести взгляда от его бледного лица. Не могла прервать зрительный контакт. Физически не могла. Гипнотический блеск его глаз приковал к месту. И, похоже, я даже ощутила приступ удушья. Неотрывно глядя в лицо князя, понимала, что он знает, что я чувствую, и это знание от чего то причиняло мне невыносимую боль. «Отвечай». А мне нечего ответить. Я в растерянности. Мне приходилось собирать целостную картинку происходящего из разрозненных эпизодов, кусочков и разговоров. Принимать весь сумбур и всю странность моего положения как данность, а не как горячечный сон. И даже не из-за того, что я плохо представляла, как переход на другую сторону мира мог произойти. Нет, просто я не могла поверить, что всё это настолько реально. И это не просто странно, это... Страшно. Одно дело верить в мифы и легенды до да сказки, молиться небу, не будучи до конца уверенной, что Господь слышит мои слова. Подумывать, монотеистические или политеистические взгляды выглядят более правдоподобно. Да и в целом размышлять над тем, существует ли что-то над нами, совсем другое столкнуться с потусторонним лицом к лицу, обнаружить в один момент, что существует не Бог, ни греческий или китайский пантеон, ни германо-скандинавский или урарцкий, что не нужно выбирать, верить в призраков или ведьм, китсуне или василисков, лепреконов или вендика, всадников апокалипсиса или богартов. Они все существовали, десятки и тысячи образов, якобы порожденных человеческим воображением. Напрягая волю, Я заставила себя оторвать взгляд. Перевела глаза на усмехающуюся женщину. Солнечное сияние окружало ее голову подобно нимбу. Одета дева была в золотую сетку. Золотые же браслеты украшали кисти ее и лодыжки. Повязки и ленты источали внутренний свет. Но, более прочего, внимание привлекало лазуритовое калье на ее груди. «Она!» Требовательно повторил князь. А я подняла взгляд к лицу незнакомки. Она внимательно, с видимым удовольствием наблюдала за мной. «Может, представишь нас?» Спросила женщина, легко поднимаясь. Украшения ее перекатились мелодичным звоном. «Если твоя суженная, конечно, еще не догадалась». «Это сейчас не к месту». «Кор, сладкий!» «Это всегда к месту!» Плавным движением она протянула мне свою бронзовую руку с длинными изящными пальцами. «Если нас не хочет знакомить этот самодовольный Биббу, мы можем и сами. Я давняя подруга нашего хаоса. Имя мое Инанна. Спустилась к вам из Шуанны. Узнать, заключил ли мой дорогой друг уготованный ему брачный союз. «Хащуя хащуя!» Не нужно было знать значение слов, чтобы понять смысл резкого окрика князя. И Нанна, обиженно поджав губы, вновь вальяжно легла на софу, однако успев мне подмигнуть. Вокруг корвуса же образовался черный горящий вихрь, в следующую секунду ударившийся в пол и растворившийся. «Анна!» «Я не обязана перед тобой отчитываться». Проговорила тихо, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и уверенно. «Не думай, что я стану раболепствовать или услуживать тебе». И Нанна, расплывшись в довольной ухмылке, наблюдала за сценой. «Ой, здесь глаз моих!» Взбешенный князь ударил с размаха по фарфоровому графину. И осколками тот рассыпался на пол. Я вздрогнула, сделала шаг назад. «Неужто хаос?» Голос мой был тих и надломлен. «Ты так взбешён тому, что в твоей жизни все привычно сумбурно. Вот я здесь. Вместо спокойствия и стабильности привнесла в твою жизнь беспорядок. Следую секундным порывам. Нарушаю твои запреты и не следую советам. Разве может хаос злиться на хаос?» «Не забывайся, девочка!» Почти прорычал он, указывая в мою сторону пальцем. «Я не девочка», — огрызнулась, пытаясь не показывать, как мне страшно. Звонкий женский смех разбил возникшую напряженную тишину. «Право, Корвус! Это будет поинтереснее твоих покорных фантомов, да безмозглых девок!» инанна с видимым удовольствием оглядела меня с ног до головы я правиться и вразуметь, что к чему. Не лезь не в свое дело. О, как помогать тебе найти лазейку и вернуть ее в людской мир, так это и мое дело. Как дать добрый совет твоей дурной сутолочной голове так не мое. О боги старые новые, инанна. Не лги, Корвус. «Сколько лет ты таскался в ее мир и оберегал? Только ради победы в споре? Слишком утомительное постоянство для тебя. Да и скольких ухажеров от нее отвадил, чтобы лишь тебе...» «Прекрати!» Властно оборвал ее хаос. «Не надумывай за меня и не заступайся за нее, ибо...» Вдруг обернулся ко мне, словно вспомнив, что я все еще стою в гостиной. «Уходи к себе, Анна! Хватит исследований! Закройся в комнате и не покидай ее, пока не позволю!» Но... Князь фыркнул и, вскинув руку, хлестко щелкнул пальцами.